Интермедия. Прошлая часть 18. Давайте поиграем. В тот момент, когда Сириль и мальчик с зеленой кожи сидели в тени дерева и читали книжку, энергичная девочка подбежала к ним. Девочка была самой юной из всех детей здесь. У нее были чуть заостренные ушки. Затем за ней к ним, возможно, последовав за девочкой, подошел мальчик, который был самым старшим из всех сирот. Увидев, как девочка напрыгнула на зеленокожего мальчика так, что тот повалился на землю и больно ударился, старший мальчик разозлился даже больше, чем орел, который сидела рядом с ним. И причину этого можно было легко понять, посмотрев мальчику в глаза. Его глаза были пусты и не фокусировались ни на одном предмете. Из-за экспериментов Патимаса по мальчик полностью лишился зрения. Эй, Натали! бегать вокруг напрыгивая на всех подряд нехорошо. Слепой мальчик стащил на Натали остроухую девочку, зеленокожего мальчика. Кура, а разве тебе самому не опасно бегать? Ариэль нылкнул слепому мальчику по имени Кура о том, что прежде чем обвинять других в чем то надо сначала оценить свое поведение. «Со мной ничего не случится. Может, я и не могу видеть, но все равно все вижу. Хотя Ариэль не очень понимает, что Кура сказал, но он частенько двигается так, словно каким-то образом видит все вокруг, хоть он и явно слепой. И все равно, лучше быть осторожным. Понимаю. Но о не кому тогда заботиться. Кура ухватил охватил Натализу за загривок и заставил её встать прямо, после чего постучал ей по голове рукой. Ой! Вот что бывает с теми, кто не слушается. Давай, извинись перед гобом. м, -м, -м, -м. Хватит упрямиться. Если сделаешь что-то плохое, то надо извиниться. Так ведь нам говорила госпожа Сарель. Помнишь, как тебе было больно, когда я ударил тебя? Вот и Гобу было больно, когда ты напрыгнуло на него, понимаешь? о м Да, ничего страшного, можешь не извиняться. Просто это было немного неожиданно. А больно мне не было. Гоб, мальчик с зеленой кожей, не мог видеть, как мучается Натали, когда ее ругают, и хоть и был пострадавшей стороны, но встал на ее защиту. Наталья явно обрадовалась неожиданной помощи, но Кура не отступал от своего. Так не пойдет. Наталье тебе надо извиниться и попросить прощения. Задавленный авторитетом Кура, Наталья нехотя выдавила из себя прошу прощения, но Кура не готов был так просто отпустить ее. Ты должна говорить это не мне, верно? Извиняться ты должна перед Гобом. И потом, таким тоном, как у тебя сейчас, прощения не просят. Давай, извиняйся как положено. Под давлением Кура Наталья повернулась лицом к Гоббу. Прости меня. «Все в порядке. Гоб быстро ответил на ее слабую просьбу о прощении. После чего Всечекура улыбнулся. Отлично. Мне жаль, что она тебя ударила. Кура потрепал Натали по голове, по тому же самому месту, куда только недавно ее стукал. «Умничка!» Лицо Натали радостно засияло, как будто она не была обижена на весь окружающий мир всего минуту назад. "Гоп, а гоп, Пойдем вон туда". Схватив гоба за руку, она утащила его в сторону. Уходя, Гоп повернул голову назад и посмотрел, не расстроилась ли Ариэль. Ната сделала движение рукой, показывая, что все в порядке. Арель и Кура смотрели за тем, как Наталья и Гоб радостно бегают вокруг. Смотрите, не упадите. В тот момент, когда Кура прокичал эти слова, Наталья упала, заодно уронив и Гоба. Ну я же говорил. «Пойдешь, поможешь? Гоб рядом с ней, так что все будет нормально. Хоть он и сказал так, но Арель не думает, что все в порядке. Гоб запаниковал, когда увидел, что Наталья заплакала. Правда она постоянно заливалась слезами из-за всего подряд. Так что, может, все не так страшно. Го отчаянно пытался успокоить плачущую Натали. и за то время, пока Ари и Кура смотрели на них, ему каким-то образом удалось остановить ее слезы. После чего они вместе, но уже пешком пошли к другой группе детишек. "Уверен, что не хочешь пойти поиграть с ними, Кура?" "Я слишком взрослый, чтобы играть в игры", Кура сказал это, пожав плечами. Но с точки зрения обычных людей Он все еще был ребенком. Хоть он и был старшим из сирот, но тем не менее все равно оставался ребенком, которому сейчас самое время играть с друзьями. Арель подумала, что, возможно, он решил остаться с ней, чтобы ей не было одиноко. Из всех сирот у Арель хуже всех было со здоровьем. Конечно, ей стало много лучше, чем было в то время, когда она даже с кровати подняться не могла, но она все еще ходила с трудом, а бег для нее вообще было чем-то невозможным. Максимум, что она могла себе позволить, Это читать книжку сидя под деревом. Из-за этого за ней обычно присматривала либо Сариэль, либо кто-нибудь из медицинского персонала. Кстати, о Сариэль. В данный момент ее окружила толпа мальчиков и девочек, так что Кура решил присмотреть за Арель вместо нее. Спасибо. За что? Если ты сделал что-то плохое, то надо извиниться, а если чувствуешь благодарность, то надо поблагодарить, верно? Арель подтрунивала над Кура, который делал вид, что не понимает, о чем она говорит. Кура Ты знаешь, сейчас стал немножко похож на Сариэль. Услышав слово Ариэль, Кура в смущении почесал свою голову. Ариэль этого, конечно, не знала, но Кура, когда ругал Натали, просто повторял те же самые слова, которые в таком случае ей говорила Сариэль. На лице Сариэль не отражались эмоции, но дети любили ее. Это можно понять, ведь она стала для них приемной матерью, которая заботилась о них, не говоря им, и одного злого слова. Почувствовав эту доброту и нежность от Сарель, даже Арель начала снова обретать потерянные ею эмоции. Мальчики и девочки, которые совсем недавно были просто подопытными кроликами, играли и веселились в маленьком парке, как самые обычные дети. "Я не ослышался?" Гури задал этот вопрос срывающимся голосом. Существо, которому он задал вопрос, посмотрело на него холодным взглядом, как на последнего тупицу. Мы решили разобраться с людьми. Вот что я сказал. На следующий день драконы атаковали человечество.